Предвидя сцену, которую я только что описал, комендант Лувра в течение дня велел убрать боеприпас. Ночь проводят в ожидании атаки с заряженным ружьем под боком. Утром ситуация мало-помалу превращалась из трагической в комическую. Булочники, виноторговцы и колбасники даже в тот момент были озабочены своей маленькой выгодой и укрепили нас в опасении, будто мы находимся под угрозой голода. Мы всегда напоминали зверинец с хищниками, запертыми в целях общественной безопасности. Сходство казалось тем более разительным, что к нам стали стекаться зрители, поглазеть через решетки. Новости плохие. Напрасно бьет Парижа барабан. Народ в нерешительности бездействует. Студенты и учащиеся политехнической школы бегают по городу с призывами к умеренности. Вешают листовки, объясняющие, что не обязательно применять силу, если хочешь добиться свободы. Совершенно очевидно, что эти красивые молодые люди не сыновья рабочих. Им будущие кадровые элити, буржуазная монархия, вполне подходит. Благодаря их демобилизующей деятельности ни одна баррикада не была построена. К вечеру осада Лувра снята, артиллеристы возвращаются по домам. Потеряв популярность, Лафаэт становится просто громоздкой безделушкой. 24 декабря депутаты упраздняют его должность главнокомандующего Национальной гвардией. Употребить термин «смещение» представляется менее стыдливым. Некоторые из офицеров подают в отставку из солидарности с ним. В результате в четвертой батарее оказывается вакантное место. Популярный Александр избран младшим капитаном. Наспех он снова переделывает свою форму, 27-го он отлично проводит военные занятия и также отлично празднует 31-го Новый год с Бель, вроде бы у себя дома. Просыпается поздно, зовет Жозефа, с его помощью снова надевает свою сверкающую форму и скачет в полирояль на новогоднюю церемонию, назначенную на 9 часов но опаздывает на 15 минут. Ни одного артиллериста не видит он ни во дворе, ни на лестнице, ни в большом зале. Странное чувство, будто другие офицеры образуют вокруг него нечто вроде санитарного кордона, как если бы в нем подозревали источник заражения холерой, который только что обнаружили в Париже. Он принимает это за проявление политической антипатии, и пристает перед королем грушей с высоко поднятой головой. «А, здравствуйте, Дюма!» — говорит он мне. «Я вас узнал». И он рассмеялся. И все придворные вслед за ним. Александр улыбается глуповато, затем проходит наивным увольнем сквозь общий смех. Он встречает бывших своих коллег по канцелярии, Вату, Удара, Аптера, Таланкура, Доловиня. И Вату дает ему ключ к решению загадки. Вы нанесли королю новогодний визит в запрещенном мундире. Александр раздобывает монитор и, наконец, узнает о королевском указе вчерашнего дня, распускающем артиллерийский корпус Национальной гвардии перед реорганизацией, чтобы не сказать перечисткой. Он переодевается в гражданское и идет в Адеон на репетицию Наполеона. История моя тем временем облетела Париж. Иные находили ее шуткой дурного вкуса, иные находили поступок мой героическим. Ни те, ни другие не желали принимать ее за то, чем она была на самом деле. То есть за результат неведения. И их можно понять. Так всей Национальной гвардии было известно о факте роспуска артиллерийского корпуса, кроме Александра, обычно всегда хорошо осведомленного.